Круг. Рассказы. Первая дорожка третьей кассеты. Смоглое лицо, глаза опущенные на бумаге и мощно водопадно, страшно, от ушей до пояса вниз, четырьмя ярусами, С сорока спиралями закручивалась синяя жесткая ассирийская борода, густые колечки смоляные пружины ночной геоцинт я врач врачей иванов какой же он иванов ужаснулся игнатьев ассирийец взял пальцами конверт с дедом морозом приподнял за уголок спросил это что и поднял глаза глаз у него не было Из пустых глазниц веяло черным провалом в никуда, подземным ходом в иные миры, на окраины мертвых морей тьмы, и туда нужно было идти. Глаз не было, но взгляд был, и он смотрел на Игнатьева. — Что это такое? — повторил Астерийц. — Деньги? — шевельнул буквы Игнатьев. «Зачем? Я это хотел... Сказали за операцию, я не знаю. Вы берете...» Игнатьев ужаснулся себе. «Мне сказали... Я хотел... Мне говорили... Я справки... Хорошо!» Профессор открыл ящик, смахнул румяного Деда Мороза с подарками Валерику. Тиара качнулась на голове. «А вам хирургическое вмешательство показано?» «Что показано?» «Показано. Разве не всем показано? Я не знаю. Там справки, много цифр, всякого...» Доктор опустил веки к бумагам, перебирал справки. «Хорошие, надежные справки с ясными лиловыми печатями». Все проекции конуса и окружность, и треугольник тут. Все пифагорейские символы, тайная каббалистика медицины, закулисная мистика ордена. Чистый хирургический ноготь профессора пополз по графам. Тромбоциты, эритроциты. Игнатьев ревниво следил за ногтем, Мысленно подталкивал его, не надо задерживаться, все хорошо, хорошие цифры, крепкие, ясные, каленые орехи. Втайне горжусь, великолепные, здоровые нули, червоточин, отлично сбитые табуретки четверок, чисто промытые очки восьмерок, все подходит, годится, удовлетворяет. Показана операция, показана, а серийц задержал палец. «Что такое?» Что-то не то? Игнатьев всполошился, вытянул шею, беспокойно смотрел. «Доктор, вам эта двоечка не нравится?» «Действительно, вы правы. Это не совсем. Маленькая такая гнильца, я согласен, это случайно. Не обращайте внимания, вы дальше, дальше смотрите. Там-то какие шестерки рассыпались армянским виноградом. Что, тоже нехорошо?» «Погодите, давайте разберемся». ассирийец сдвинул палец с мертвой точки, доехал донизу, полистал другие бумажки, сформовал аккуратную кипу, сколол скрепкой. Достал рентгеновский снимок грудной клетки Игнатьева, долго смотрел на свет, присоединил. «Кажется, согласен», — подумал Игнатьев а в сердце сквознячком гуляла тревога, приоткрывала двери, пошевеливала портьеры. Но и это пройдет, вернее, это-то и пройдет. Знать бы, как это будет потом. Мое бедное сердце, еще шелестят твои яблоневые сады, еще пчелы жужжа копаются в розовых цветах, отягощенных густой пыльцой но уже сгустилась на вечернем небе, уже затихла в воздухе, уже точит блестящий обоюдоострый топор. Не надо бояться, не смотрите, закройте глаза. Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет очень хорошо. Интересно, а сам доктор, он как, подвергся спросить? А что, спрошу? Нет, страшно. Страшно и неприлично, и, может быть, сразу испортишь все дело? Спросишь? Робко шелеснешь пересохшим языком, принужденно улыбаясь, заискивающе заглядывая в кошмарный мрак, что зияет вселенским провалом меж верхним и нижним его веками, тщетно пытаясь опереться взглядом, найти спасительную человеческую точку, найти хоть что-нибудь, хоть какой-нибудь, ну, пускай не привет, не улыбку, нет-нет, я понимаю, пускай презрение, брезгливость, даже отвращение, ну, хоть ответ, хоть проблеск, хоть знак, кто-нибудь, шевельнитесь, махните рукой, вы меня слышите». «Там кто-нибудь есть?» Я шарю в темноте руками, я нащупал тьму, она густая, я ничего не вижу, я боюсь поскользнуться, упасть. «Но куда падать, если нет под ногами дороги? Я тут один, я боюсь. Живое ты есть?» «Доктор, извините, пожалуйста, я вас побеспокою. Тут один вопрос. Скажите, а живое там есть?» Словно предчувствуя что-то, в груди то сжималось, то металось, то садилось на корточки, зажмурясь, закрыв руками голову. Потерпи, так лучше для всех. а Ассирийц еще раз дал заглянуть в глухие беззвездные ямы. В кресло сядьте, пожалуйста. А что, и сяду, что такого? Вот возьму и сяду, небрежно так. Игнатьев разместился в кожаном полулежачем кресле. К рукам и ногам пристегнуты резиновые ремни. Сбоку шланг, баллоны, манометр. «Наркоз общий?» Профессор что-то делал на столе, повернувшись спиной, отвечал нехотя не сразу. «Да, общий. Удалим, почистим. Канал запломбируем, как про зуб» подумал Игнатьев. Его стало бить трусливой дрожью. Какие неприятные слова. Спокойно, спокойно. Веди себя по-мужски. В чем дело? Спокойно. Это же не зуб, не крови, ничего. Доктор выбрал нужный лоток. Там позвякивало. Щипчиками достал и положил на низкий столик на стеклянный медицинский квадратик длинную, тонкую, отвратительно тонкую, тоньше комаринного писка иглу. Игнатьев беспокойно скосил глаза. Знать назначение этих вещей было ужасно, но не знать еще хуже. Это что? Это экстрактор. Такой маленький? Я не думал. А она у вас, по-вашему... «Большая?» — с раздражением сказал ассирийец И сунул ему под нос рентгеновский снимок, на котором ничего, кроме туманных пятен, нельзя было различить. Он уже надел резиновые перчатки, плотно обтянувшие кисти и запястья, и пинцетом копался в блестящих кривых иглах, мерзко сужающихся щупах, вытаскивая нечто. Пародию на ножницы с щучьей пастью. Резиновым пальцем ассириец почесал бороду. Игнатьев подумал, что доктор нарушил стерильность, и робко заметил это вслух. «Какая стерильность?» — профессор поднял веки. «Я надеваю перчатки, чтобы не запачкать рук!» Игнатьев слабо понимающе улыбнулся. «Правда, мало ли, и больные ходят, Он вдруг понял, что не знает, как будут ее вытаскивать. Через рот, через нос, может быть, сделают разрез на груди? Или в той ямке между ключиц, где днем и ночью мягко тукает, то заспешит, то замедлит свой беспокойный бег? «Доктор, а как не разговаривать?» Вдруг вскинулся сириец. «Молчать, закрыть рот, слушать только меня». Смотреть мне в переносицу. Считать про себя до двадцати. Раз, два, нос, рот. Синие борода его были плотно укутаны в белое. Между белым намордником и полосатой тиарой из глазниц смотрела бездна. Посреди двух провалов в ничто переносится Пучок синих волосков, на осыпающемся горном хребте. Игнатьев стал смотреть, холодея, а сбоку уже придвинулась наркозная кишка, хобот, и из него сладко-сладко, ужасно веет загробным дыханием. Зависло над лицом. Игнатьев забился, но замер, скованный резиновыми путами, Подавил последнее запоздалое сомнение, они брызнули во все стороны. Краем глаза увидел, как прильнуло к окну, прощаясь, рыдая, застилая белый свет, преданная им подруга тоска. И уже почти добровольно вдохнул пронзительный сладкий запах цветущего небытия, и раз, и два и еще не отводя глаз от ассирийских пустот. И вот там, в глубине глазниц, в потусторонних ущельях, забрежил свет, вымастился путь, проступили ижицы черных опаленных ветвей И Игнатьева мягким толчком высосала из кресла вперед и вверх ботинками и бросила туда, на дорогу, и уже торопясь семь, восемь, девять, десять, пропадаю, побежал по каменным плитам почти уже несуществующими ногами и ахнула за спиной живое, и лязгнула решетка, и дикий, горестный вопль Анастасии. И жаль, жаль, жаль, жаль остающихся, и не остановиться, и я бегу вверх, и, накренясь, Пронесся дачный перрон, и на нем мама и я, маленьким мальчиком. Нет, это Валерик. Обернулись, разевают рты, кричат, но не слышно. Валерик поднял ручку, что-то зажато в кулачке, ветер рвет волосы. Звон в ушах, темнота, звон небытие. Игнатьев, Игнатьев медленно всплыл с дна, раздвигая головой мягкие темные тряпки. Это было матерчатое озеро. Он лежал в кресле, ремни отстегнуты, во рту сухо, кружилась голова. В груди приятное, спокойное тепло. «Хорошо!» Бородач в белом халате записывал что-то в медицинскую карточку. Игнатьев вспомнил, зачем он здесь. «Так, пустяковая амбулаторная операция. Надо было убрать эту, как ее... забыл слово. Ну и фиг с ней. Общий наркоз, конечно, по блату не слабо. «Ну что, док, я могу мотать?» — спросил Игнатьев. «Пять минут посидите», — сухо сказал бородатый. и раскомандовался. «Все мне сделал? Без дураков? Все». «Смотри, если твоя фирма схалтурила, так я свои денежки из тебя назад вытрясу», — пошутил Игнатьев. Доктор поднял взгляд от бумаг. «Ну, это вообще финиш. Офигеть можно». «Вместо глаз дырки...» «Ты чего, шеф, гляделки посеял?» — засмеялся Игнатьев. Ему понравился новый собственный смех, вроде визгливого лая, такой доходчивый очень. «Ну ты, шеф, даешь, я в отпаде, не споткнись, когда к бабам пойдешь». Приятно чувствовать тупой пятачок в солнечном сплетении, все хорре. «Ну ладно, борода, я почапал, давай пять, будь!» — хлопнул доктора по плечу. Крепкими пружинистыми шагами сбежал с потертых ступеней, лихо заворачивая на площадках. «Сколько дел! Это ж ё-моё!» И все удастся, Игнатьев засмеялся, солнце светит, по улицам бабцы шлёндрают клёвые, ща быстро к Настике, чтоб не шкнула. Сначала он, конечно, пошутит, он уже придумал новые хорошие остроты, голова-то быстро работает. «Дурак красное любит», — скажет он. «И еще, держи хвост пистолетом». Тоже Игнатьев придумал, а на прощание скажет. «Будь здоров, не кашлей». Он теперь такой, остряк, Игнатьев. «Не, я серьезно, без балды. Душа общества, вообще». «Ща в собес или куда следует?» «Не, собес после. А ща написать куда следует и просигнализировать, кому положено, что врач, называющий себя Иванов, берет взятки. Написать подробно». «Да так это, с юморком, дескать, глаз нет, а денежки видит. И куда это смотрят те, кому положено?» «А потом уж в собес. Так и так, не могу больше дома держать этого недоноска. Антисанитария, понимаешь. Извольте обеспечить интернат. Будут кабениться, придется дать на лапу. Это уж как заведено. Это в порядке вещей». Игнатьев толкнул дверь почты. «Что вам?» — спросила кудрявая девушка. «Чистый лист». Сказал Игнатьев, просто чистый лист. Охота на мамонта. Красивое имя Зоя, правда? Будто пчелы прожужжали. И сама красива. Хороший рост и все такое. Подробности? Пожалуйста, подробности. Ноги хорошие, фигура хорошая, кожа хорошая, нос, глаза, все хорошее. Шатенка.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 хотя что он там ею брил, бородатый. У него было две бороды, одна густая, потемнее, а посредине ее как будто другая, поменьше, рыжеватая, узким пучочком росла на подбородке. Феномен. Когда он ел или смеялся, эта вторая борода так и прыгала. Роста Владимир был небольшого, на полголовы ниже Зои, вида немного дикого, волосатый, и очень быстро двигался.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 И нельзя на него смотреть без трепета, когда он, облаченный с помощью камергеров в просторную мантию и зеленую корону с тесемками, стоит, величественно подняв свои бесценные руки, готовый к священной королевской миссии, свершить высший суд, обрушиться и отсечь, покарать и спасти, и сияющим мечом даровать жизнь. Ну как же не король?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 Летом ей была охота съездить на Кавказ. Там шумы, и вино и ночное, с визгом, купанием и масса интересных мужчин. И, глядя на Зою, они говорили бы О! -о, -о, -о" и сверкали зубами. Вместо этого Владимир приволок в квартиру Байдарку. Привел двух товарищей, таких же, как он, в пахучих клетчатых ковбойках, и они ползали на четвереньках, складывая и раскладывая, ставя какие-то заплатки, и совали по частям гладкое противное байдарки на тело в таз с водой, вскрикивая, Течет, не течет!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 все подметено прибрано холодильник вовремя размораживается щетка у него тут зубная домашняя обувь кормит его тут поэт надо что в чистку пожалуйста ради бога так что ж ты так тебя и это к не женишься только настроение людям портишь ведь знать бы точно что не собираешься тогда и до свидания куку -ку. привет тети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 Пили невкусные, заедали твердокаменными кусочками чего-то позавчерашнего. Хозяин светлым, как бы невидящим взглядом профессионала, скользил по Зойной поверхности. Зоину душу взгляд не зацеплял, будто ее вовсе не было. Владимир раскраснелся. Бороды его растрепались, оба они вскрикивали, произносили слова «абсурд» и другие похожие. Один ссылался на Джотто, другой на Моисеенко, а Зои забыли. Голова у нее разболелась, в ушах било «дум-дум-дум».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 то циркачка, допустим, вьется на шесте, блистая чешуей под гром барабанов, или просто девочка, мамина дочка, мажет акварельки. Ума и пятачок, зато сама белизны необыкновенной, так что филин, зовя на смотрины, даже предупреждает непременно, мол, приходите в черных очках во избежание снежной слепоты». Кое-кто Филинов тихомолку не одобрял, со всеми этими его перстнями, пирожками, табакерками. Хихикли насчет его малинового халата с кистями и каких-то будто бы серебряных янычарских тапок с загнутыми носами. И смешно было, что у него в ванной специальная щетка для бороды и крем для рук у холостиката. «А все-таки позовет!»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 Да и то прямо в банке на стол брякнул, ложку сунул: "Выковыривайте, мол, гости дорогие. А курить только на лестничной площадке, астма не обессудьте". Из Анны и Аановной прокол вышел. Расположились, бог с ним, с чаем, послушать журчащую речь про дворцовые шуры-муры, всякие там перевороты, а старик все развязывал жуткие папки с тесемками, все что-то тыкал пальцем, крича о каких-то земельных наделах, и что вот кузин, бездарь, чинуша, интриган печататься не дает, и весь сектор против Матвея Матвеевича настраивает.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 Он пел ее у Филина мягко, грустно, заунывно. Вот, мол, за столом, клеенкой покрытым, За бутылкой пива, собравшись, Сидят старые друзья, лысые, неудачники. И у каждого что-то не так, у каждого своя грусть. Одному любовь не под силу, А другому казнь не по нраву. И никто-то никому помочь не может, увы,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 Избранная на один вечер в тепло и свет, В сладкие фортепьяные рулады, И прошествует к столу, Где размаренные розы Знать не знает ни о каком морозе, Ветре, тьме, Что обступили неприступную филинову башню, бессильное пробраться внутрь. Что-то неуловимо новое в квартире. А, понятно, витрина с бисерными безделушками сдвинута,